34. Позже тем же днём у Конрауда была встреча со Столлером и его женой. И ему рассказали новые подробности о кладе, который нашли супруги, когда наконец решили поменять кухонный гарнитур. Вся сумма, один миллион, была в нескольких пачках тысячекроновыми купюрами. Пачки лежали в целлофановом пакете, заткнутым между хлебопечкой и шкафом над ней. Промежуток между ними был закрыт панелью под цвет дверей гарнитура. «Пакет был с эмблемой супермаркета «Хаккёп», — сказала Фридни. Она была явно рада, что, наконец, может облегчить совесть. Они стояли как приговоренные к смерти в своей кухне, красиво обставленной, с новой техникой и шкафами со стеклянными или деревянными дверцами. Судя по всему, на кухню здесь денег не пожалели». «Хуже всего, если это просочится в газеты», — сказал столяр. Он все еще думал о репутации своей и супруги. «Вы точно знаете, что Сигеровин жил здесь до вас?» «Да», — смущенно ответила Фридни, — «хотя не могли остаться и от Йохана. Никто их не забирал, вот мы и оставили себе». Ее прямота понравилась Конрауду, и он стал думать, как на их месте вообще поступали бы люди, если бы кому-то не хватало денег, и он вдруг нашел бы их в своей кухне. Деньги, которые никто не спешит забрать. Фридни как будто прочитала его мысли. «Я думаю, почти все взяли бы их себе», — сказала она. «Наверное, почти все поступили бы, как мы. Правда-правда, я думаю, что так». Мы не хуже других, честное слово. — Вы говорили с Йоханом, который в свое время продал вам этот дом, купленный у семьи Сигервина. — Да, я его подслушала, — ответила Фридни. — Он не понял, о чем я говорю, но мы не сразу все потратили. Мы эти деньги стали хранить, потому что не знали толком, что с ними делать. Для нас это был какой-то шок. «Вдруг раз и находим такой пакет. Кто вообще такие суммы на кухне прячет?» «А потом мы хотели поговорить с вами, полицией», — прибавил Эйтль. «Но как-то не получилось». «А потом не успели мы оглянуться, как уже купили акции банка», — сказала Фридни. «И случилось с ними то, что случилось. И ни крона у нас не осталось». «Нам же придется все это обратно выплачивать», — спросил Эйтль. А «Вы знали, чьи это деньги?» «Разве не Сигервина? Нам ведь придется платить его наследникам». «Нет никакой уверенности», — ответил конраут «что эти деньги вообще принадлежали Сигервину, хотя это и вероятнее всего. Может, он прятал их для кого-то другого». Как там было на самом деле, никто не знает. «Абсолютно то же самое, другой ваш сотрудник, — сказал Эйтлю, — радостно выдохнула Фридни. Он заметил, что супруги воспряли духом. Когда он только пришел к ним, они были понурыми, они показали ему, где были спрятаны деньги. Сейчас там стояла внушительная итальянская паровая печка». Эйтель сказал, что они ею вообще не пользуются. Фридни возразила, мол, иногда все-таки пользуются. Особенно хорошо в ней удавалась копченая свинина на Рождество. Получалась такая сочная. Конрауд смекнул, что тот другой сотрудник — это Марта. Он рассказал супругам, что сам много лет расследовал дело Сигервина — А теперь он вышел на пенсию и занимается этим расследованием на досуге. Они это поняли. «Вы правильно поступили, что связались с полицией сейчас, когда тело сигюрвина обнаружили. Чтобы признаться в вашем поступке, вам потребовалось мужество». «Нам показалось, что так будет правильно», — сказала Фридни. «У нас из-за этого на душе было скверно». «И я вам скажу, как есть. Если бы мы нашли эти деньги сегодня, мы тотчас заявили бы, тотчас же!» «Вы не думайте, мы не воры какие-нибудь», — заверил Эйтль. «Просто так получилось. Что нам было делать?» «Значит, купюры были в целлофановом пакете?» «Да», — подтвердила Фридни. «Обычном пакете из супермаркета». «Вы его, конечно, не сохранили». «Мы его в мусор выбросили», — ответила Фридни. «И никому не рассказали». «Зачем же ему было держать дома столько деньжищ?» — спросил ее муж. «Это несчастливые деньги», — сердито возразила Фридни. «И хорошо, что они в кризис сгорели». «А может, из-за них его и убили?» — спросил Эйтль. «Могло такое быть?» конраут пожал плечами. У него были на этот счет догадки, но им было не место в этой шикарной кухне с итальянской паровой печкой у людей, растративших чужие деньги. Он уже распрощался с супругами и сел в машину, как вдруг у него зазвонил телефон. Номер был незнакомый, и женский голос в трубке тоже. «Это конраут поинтересовалась она. «Да». «Это Хельга. Я поговорила с подругой, но она не помнит того человека, о котором вы спрашивали». «Простите, кто это?» «Хельга». «Хельга?» «Вы ко мне в студию заходили по этому поводу». «Так вы из студии педикюра», — замялся Конрауд и, наконец, вспомнил свой визит к Хельге. «Точно», — сказала Хельга, — «я помешала?» «Ну что вы, ничуть». «В общем, она помнит тот вечер в спортбаре, когда мы отмечали день рождения, но никакого человека в баре не помнит». «Ну, значит, дальше разговора не будет. Я просто хотел спросить. Благодарю». «Но у меня другое». «Да». «Она ушла домой раньше нас». И она вспомнила кое-что, что услышала на выходе из бара. Там какой-то человек в шапке, как вы описывали, стоял на улице и разговаривал по мобильнику. И она до сих пор помнит одну его фразу. Она ее сильно напугала. Особенно тон, которым он ее произнес. «А сам этот человек ей знаком?» «Совсем нет. И она не помнит, чтобы видела его в баре». «И что же она услышала?» Она только успела расслышать два слова, и он так прошипел в телефон таким яростным тоном, что она аж вздрогнула. «И что это были за слова?» «Убить его». «Как-как?» э -э «Убить его». Вот что она услышала. «Убить его?» «Да. Он это прошипел в телефон, и ее это так напугало, что прямо врезалось в память».